Глава шестая. Возвращение. «Влияние Алва спадет». Все молчали, а я, не выдержав, принялся объяснять очевидное. «Семьи вернутся под крыло империи». «Неужели я что-то упускаю из виду?» «Все верно», — Ами выставила вперед ладонь, будто успокаивая мою разбушевавшуюся фантазию. «Вот только как ты себе это представляешь? Отсюда я это сделать не смогу. Я не мой отец». Единственный способ их всех достать – высаживаться, но тогда нас просто сомнут. Мы даже все вместе ничего не успеем сделать против стольких врагов. Все же там не самые слабые представители семей. Пожалуй, насчет применения способности Ами прямо сейчас я и вправду поторопился. Но ведь мы в петле, она должна перезапуститься, и вот тогда принцессе все можно будет провернуть по-тихому когда Алвы и их марионетки не будут этого ждать. Да и вообще, тем временем принцесса как будто смутилась. Я не имею права применять подобные техники против благородных вели. Согласно традициям, за такое нашу семью даже могут лишить трона. Ох уж эти аристократы и их традиции. Целой Звездной Империи грозит опасность, а она переживает за соблюдение древних обычаев которыми лично, на мой взгляд, можно и пренебречь в такой ситуации, как сейчас. Они все ли равно, раз мы в петле, уже вслух произнес я. Если и дальше позволить Алвам подгребать под себя имперские кланы, рано или поздно ситуация станет необратимой. А так этим червелицам придется собирать свою коалицию заново. Лорд Салдок, пожалуй, прав, довольно улыбнулся Бенита. «Ваше Высочество, это действительно неплохая идея. Если мы уменьшим количество внутренних врагов, нам будет проще сражаться с внешней угрозой». «Но традиции...» – беспомощно попыталась возразить Ами, однако видно было, что она уже и сама сомневается. «Да, мы в петле, но рано или поздно она закончится. Все выплывет наружу, и никто не посмотрит, что другого выхода не было». Вы же помните конец прошлой эпохи? Император Виллис. Он применил в бою медитацию на бегущие корабли лорда Крюса. И в итоге, несмотря на победу, он был вынужден оставить трон. А ведь, похоже, все на самом деле довольно серьезно. Да, он ушел. Неожиданно заговорила Лана. Вот только пусть лично мне это и не особо приятно. Империя была до него, и Империя осталась после. «А разве не это для тебя самое важное? Так что давайте обменивайтесь желтым шлемом кодами для связи в новом витке и не забудь добавить туда свой подвиг Виллиса». На губах дочери колонеля заиграла улыбка, а глаза сузились в хитрые щелочки. «Она еще может в таком состоянии шутить?» Впрочем, разве я могу знать, что творится у нее на душе сейчас, когда командор сражается против Алва, и в любую секунду в бой могут вступить зараженные Вели? Вот и «желтым шлемом» она меня назвала явно для того, чтобы снизить накал страстей. Скажем так, сбросить напряжение. «Кстати, раз ты заговорила про новый виток», — обратился я к Лане пока Ами, яростно зашипев, села все-таки составлять себе послание. «Почему петля не перезапустилась после взрыва?» «Здесь все просто», — голос девушки дрогнул в противовес ее словам. «Так как во время первого взрыва к реактору ближе всех был командир, петля завязана еще и на него, и для перезапуска Олег должен умереть». «Но подожди, а если сбежать и постараться выжить?» «Если помешать петле перезапуститься?» Кажется, об этом подумали и Ами с Беном. Оба даже перестали составлять коды и повернулись к подруге командора. «Не получится», — покачала головой Лана. «Мы уже это пробовали, причем несколько раз, и ничего не выходило. Сол просто тянет из него силы, и дольше двенадцати часов после взрыва ему не продержаться». «Жестоко». Все в этот момент замолчали. Кто-то, как я, переваривал услышанное, кто-то же просто не хотел лишний раз нагнетать обстановку. Значит, Озеров не просто в петле, он еще и в ловушке. И что с ним будет, когда петля схлопнется? Он, как и все остальные, продолжит жить или угаснет, как сейчас? Пожалуй, все же не буду задавать этот вопрос. Быстрее сухим и немного мрачным голосом, сказала Лана. Времени осталось совсем немного. Я вновь посмотрел на панорамный экран, который по-прежнему транслировал происходящее внизу. Вот только события разворачивались уже по-другому. В какой-то момент в драку вступили зараженные Вели, и теперь командеру приходилось отбиваться уже почти от полутора десятков противников. А прямо на одной из вентиляционных дыр Ничком лежало тело Садона Трака. Смотрелось это странно и отдавало сюрреализмом. По сути, он висел в пустоте, перекрытой невидимой защитой. Да уж, оказывается, не ко всему можно сразу привыкнуть. Но довольно отвлекаться. Лана права. Времени мало, а коды, как всегда, нужно учить наизусть, потому что другого варианта сохранить их для следующей петли просто нет. А ведь на этот раз они явно будут сложнее, так как информации для Ами и Лорда Бенита теперь гораздо больше. Что ж, на память я не жалуюсь, особенно в последнее время, так что справлюсь. Даже если немного отвлекусь и продолжу следить за боем лидера сопротивления. Все же странное это чувство – висеть в нескольких десятках метров над поверхностью – и беспомощно наблюдать за тем, как Алф и его вынужденные помощники сжимают кольцо вокруг Командера. Он не был мне другом, даже не был союзником, как, к примеру, сейчас та же Лана, но враг у нас теперь был общий, и Озеров по сравнению с ним уже не выглядел таким уж чудовищем. А еще было странно впервые за все временные витки, что я уже испытал на себе сидеть, И просто ждать смерти. В прошлые разы у меня хотя бы был эффект непредсказуемости. Был своего рода азарт. Интересно, как оно будет теперь? Я просто вырублюсь и очнусь на асфальте, ослепленной фарами такси Великалу? «Сегодня я не пошла вместе с ним. Надеюсь, оно того стоило», сказала вдруг Лана, кинув нас взором и остановив его на Аме. «Жду вас в новой петле». Я еще успел увидеть, как благородные вели набросились на озеро, а он одним махом отшвырнул их, как кукол, после чего сам рухнул на одно колено, а потом исчез в огненном взрыве, не давая разъяренному Алву добраться до своих мозгов.